Глава 9 Город затих только через неделю. Облавы шли одна за другой. Потемкинские, безусловно. Городская стража ловила больше внимания общественности, чем преступников. А потом собиралась на очередной развод на плацу и слушала ценные водные о том, как космические корабли бороздят большой и малый театры, В общем, все шло своим чередом. Командующий командовал, подчиненные подчинялись, а Артур стаи с интересом за всем этим наблюдали прямо в окошко высокой башни, удачно расположенной рядом с казармами городской стражи. «Жалко, конечно, было стражников». Реализуя очередной план перехвата, они неслись с высунутыми языками через весь город только для того, чтобы их командир смог отрапортовать на очередном разводе. Дескать, почти поймали. Еще бы немного, еще бы чуть-чуть. Не ржать в голос было сложно. Отсюда, с этой каланчи, было достаточно хорошо видно — с какими серьезными лицами это говорилось и как серьезно воспринималось, хотя Артур мог биться об заклад. Все участники данного представления отчетливо понимали его цирковую природу. Никто никого, разумеется, ловить не собирался. Начальству нужно было продемонстрировать безудержное рвение по службе, и оно его показывало. А подчиненные подмахивали, понимая, что место теплое, сытное, и терять его совсем не хотелось. Артур же с все это время уделяли учебе. В частности, изучению Абиссала, родного языка супруги. А учился парень довольно суровым методом погружения. Каждый день по многу часов подряд она говорила с ним только на этом языке и слышала только фразы, сказанные на нем же. При этом, поняв идею и оценив ее, Тая непрерывно дергала Артура то так, то этак, чтобы не отмалчивался, чтобы не отсиживался. Напрягало все это, конечно, очень сильно, однако к концу недели парень уже мог кое-как изъясняться на общие темы и кое-что понимать из того, что ему говорят. Прессинг довольно сильно удавалось смягчить сексом, но все равно, когда появлялась возможность прекратить это изуверство, парень прямо рассвел. После захвата темных эльфов в особняке с трюме, у Артура было буквально минут пять на коротенькую и относительно приватную беседу с ней. Можно было бы и подольше поболтать, но смысла в том не оказалось. Дарьяна тупо варилась в собственном соку и практически не интересовалась интригами, что разворачивались возле престола. Даже Тая и то больше знала. Единственно полезной и действительно ценной информацией стало то, что Золотой Дракон настроен довольно позитивно к ребятам. Да и вообще, товарищ он разумный и поспешных решений никогда не принимает. В целом, С ним можно смело идти на контакт. Эта новость была странной, но она прекрасно сочеталась с поведением ящера там в парке во время драки. Опасно, конечно. Но в принципе, что Артур, что Тая с мнением Дарьяна согласились. Оставалось только придумать, как добраться до дракона, преодолев непробиваемый кордон из городской стражи серых псов «Дружин аристократов и еще черт его знает кого». Ничего толком не придумав, ребята пошли в притон, ища совет многомудрого и довольно хитрого гоблина по имени Дор. Однако тут их ждал облом. «Мда...» — констатировала увиденная Тая. Когда они сюда заходили последний раз, то видели стены, пол и потолок, выложенные из камня. Со слов Дора, эту часть катакомб возводили в период рассвета империи. То есть ей было порядка двух тысяч лет. Сейчас же вместо камней, уложенных с особой любовью и вот такими щелями, Притон красовался оплавленным каменным монолитом. «Это чего?» Ошалело поинтересовался Артур. «Магия!» — грустно констатировала Тая. «Скорее всего, применяли темное пламя, жар нестерпимый. Тела испаряются мгновенно, а камни вот так сплавляются. И ведь не пропустили ни одного закутка». «Да, не пропустили». «Зря мы сообщили темным эльфам, что остались свидетели нападения. Ты думаешь, это они?» «А кто еще?» «Да... Ты знаешь, где искать Дора?» «Если он поступил по своему обыкновению, то нигде. В случае опасности он никуда не бегал, а прятался и прикидывался ветошью. Природные таланты и амулеты позволяли ему это делать великолепно. Но если тут ударили темным пламенем...» то он умер быстрее, чем понял, во что вляпался. Ребята вышли из выплавленного притона и пошли дальше с самыми погаными предчувствиями. И они их не подвели. во всех относительно известных логистических узлах подпольного мира этого города они находили вот такие вот оплавленные камни и стерильную чистоту. Заглянули к конкурентам. Пусто. Зашли к разбойникам. Пусто, к убийцам тоже. Прошлись по всем основным притонам подпольного мира, и везде находили только тишину и оплавленные камни. Ближе к вечеру тая смогла выловить одного знакомого из общины профессиональных нищих. Он ежедневно сидел на площади перед главным храмом Мирта и не только просил милостыню, но и снабжал воров сведениями за денежку малую. Однако, увидев ребят, нищий перекосился в ужасе и попытался сбежать. Да так рьяно, что если бы не его увечья, удрал бы. — Ты чего? — удивилась Тая, когда Артур поймал нищего и прижал к стене. — Ты знаешь, сколько наших полегло? Все из-за тебя, тварь! Убирайся! — Уймись! — рявкнул парень и крепко приложил нищего о стенку. «Что произошло?» «Кто-то выжигает притон за притоном. Никто не знает почему. Воры, разбойники, убийцы, скупщики. Всего этого больше нет. Оставшиеся в живых прячутся по углам и носа не показывают». «Так ты не знаешь, кто и зачем это делает?» «Нет. Никто не знает». «А почему на таю валишь? Мы, между прочим, тоже могли сдохнуть». Если бы она не полезла к дракону, ничего бы не было. Столько крови, боже, за что? Я сижу и каждый день трясусь. Засыпаю и не знаю, проснусь ли утром. Ты, Дора, видел? Нет, из ваших никого не видел. И никто не видел. Все сгинули. Отпустив насмерть перепуганного профессионального нищего, Артур стая занялись делом. Невозможность посоветоваться с многоопытным Дором заставила их импровизировать на ходу. Наняли молодую парочку в зеленых плащах, чтобы те посидели в таверне и подождали курьеров. Ничего такого. По легенде, они просто должны забрать подарок от одного знакомого. Когда тот придет, неясно. Вот и нужен кто-то, кто сможет посидеть, выпить, закусить и весело провести время, пока Артур с Таей бегают по своим делам. Оплатили им, значит, корм с выпивкой, поймали мальца, вручили ему монетку и письмо, попросив доставить во дворец и передать любому стражнику на воротах. Дескать, письмо дракону. А дальше он уже сам разберется а потом заглянули в один домик и убедили его хозяина позволить им немного погостить. Ну, то и связали его, заткнули рот кляпом и положили в подсобке, чтобы не сильно шумел. Заблокировали входную дверь и поднялись на второй этаж в хозяйскую комнату, окна которой выходили на параллельную улицу. Ту самую, где стояла искомая таверна с наживкой. Разумеется, ребята не надеялись на то, что письмо дойдет до чешуйчатой морды, поэтому и не пошли навстречу, решив понаблюдать со стороны за тем, что произойдет. И долго ждать не пришлось. Получаса не прошло, как то стали стягиваться какие-то мутные люди. Вроде бы и ничего такого, но и Артур, и Тая улавливали массу необычного в их движениях. Слишком хороши для обывателей слишком плавные. Это прям царапало взгляд. Вот один из них заглянул внутрь. Пару минут отсутствовал. А потом выглянул, и все мутные ребята резко рванули вперед, влетая туда сразу с разных направлений. И уже спустя каких-то 30 секунд выволокли ту самую молодую парочку в зеленых плащах. Помятую и скрюченную пихнули во внезапно образовавшуюся повозку и спешно удалились в неизвестном направлении. «Темные эльфы», — поинтересовался Артур. «Скорее всего. Для серых псов это слишком высокий уровень. Боюсь, что после событий в особняке Дарьяны нас стали воспринимать намного серьезнее. Рассиживаться на наблюдательной позиции ребята не стали. Спустились под сопку, Развязали владельца дома, оставили ему пару серебряных монет за постой и предельно вежливо попросили не вылезать из дома как можно дольше, да и вообще никому ничего не рассказывать. Потому как злые дяди могут и не поверить, что он ничего не знает. Хозяин дома все понял и проникся моментом. И Артур с таей спокойно удалились. Постоянно менять маскировочные костюмы, как раньше, уже было невозможно. Запасы оказались выжжены вместе с притоном, поэтому они так и ходили в нейтральном образе наемников. Ничего особенно запоминающегося, никаких ярких деталей. Однако действовать приходилось крайне осторожно, стараясь не привлекать лишнего внимания. Добрались до своей ухоронки в башне у казарм, и сели думать, как им жить дальше. «Это конец», — тихо констатировала Тая, развалившись на лежанке и с наслаждением вытянув стройные ножки. «Все подступы к дракону перекрыты. Полагаю, что к императору тоже». «Да», — кивнул Артур, соглашаясь. «Наших порезали без счета, а вот это очень плохо» потому что вертеться придется самим. Связей старых больше нет, сгорели, эм, расплавились. А новое нарабатывать очень непросто и опасно, особенно в этой психованной обстановке. Тогда нам нужно просто сваливать отсюда. Ты серьезно? Да, вместе с украденным амулетом. С ним нас тут же обнаружат. Думаешь, с чего я его тут оставила? Любой сильный артефакт, как это, воняет магией, что ли. Если ты его в обычном лесу закопаешь, даже самый слабый маг найдет. Здесь в городе много магии, много мест, где вонь магическая просто нестерпима. Не найти. А выйди за стены. Там же поле. На той и расчет. То есть. Нахмурилась тая. — Я тебя не понимаю. — Помнишь, ты рассказывала об аномалии, которые пользуются для снятия преследователей с хвоста? — Ну, той, что в двух днях пути от столицы. — О руинах старой магической академии? — Да. — Вообще-то туда соваться рискованно. — Там какой-то только погони нет. — Один призрак безумного бородатого старика чего стоит? — Но ведь шанс все равно есть, так? «Так...» «Однако, оставив украденный амулет здесь, мы его серьезно повысим». «Я так не думаю», — покачал головой Артур. «Все строго наоборот. Я предлагаю сыграть нам роль наживки, приманивая дичь для дракона. Если мы так уйдем, то шансы на выживание у нас совсем призрачные. Просто потому, что вечно бегать от всех мы не сможем. Нам нужно начинать развязывать этот клубок противоречий». Что-то я тебя все равно не понимаю. «Кто, по-твоему, заказчик?» «Акатош?» Не задумываясь, ответила супруга. По слухам, у него с Азиувоном очень сложные отношения. Когда я узнала про темных эльфов, все встало на свои места. Акатош достаточно могущественен для того, чтобы вскрыть печати этого ларца латара И поводы у него вполне могут иметься достаточно веские. А я считаю, что Акатош просто исполнитель. Кто-то заказал ему эту кражу. Поэтому он и идет на беспрецедентные меры, стараясь не провалить контракт. Мне даже странно предположить, какие последствия ждут Акатоша в случае провала. Ты же понимаешь, что его действия в столичных подземельях чрезвычайный риск. Империя и эльфы Белой Луны могут пойти войной на его подгорную державу. А темные не устоят. Слишком несопоставимые силы. А Катош известный псих, пожала плечами Тая. Если бы он был настоящим психом, то никогда бы не добился такого положения. Я абсолютно уверен, что псих — это его художественный образ. А все его сумасшествие тщательно продумывается. Он демон. Сильный могущественный демон, который вполне осознанно поссорился с Большим Советом, чтобы без оглядки на них довести свои дела. «Я считаю, что с ним кто-то заключил договор. Это ведь возможно?» «Конечно!» — кивнула супруга. «Но если не Ака то, что кто?» «Я думаю, что заказ сделал сам Ас-Ювон. Главная пострадавшая сторона в этой истории». Что? Не лично, разумеется, через посредников, но он. Но зачем? Причин может быть очень много. Но это многое объясняет. Объясняет? Ты серьезно? Конечно. Внутри Лорца, скорее всего, лежит какая-нибудь еловая шишка. То есть ничего ценного для него. Но даже ее достаточно, чтобы организовать шумиху на весь мир. Почему он нас не тронул в парке? потому что его задачей не является возвращение украденного. Это только повод, только часть какой-то более значимой комбинации». «Это бред», — уверенно произнесла Тая. «Ты можешь предложить версию лучше?» «Нет, но твоя мне не нравится». «Чем же?» «Всем!» «Ты забываешь главное. Во всех твоих размышлениях есть ключевой неучтенный фактор. Ты». Твое появление внезапно, а поведение непредсказуемо. Ты удачливый псих, который своими поступками сломал игру буквально всем. Если бы не ты, меня бы поймали, пытали и убили, и все. На этом история и закончилась бы». «Ты думаешь, да, сделка была бы исполнена, и шкатулка попала к заказчику?» «А я думаю, что даже твоя поимка ничего бы не изменила». Ты не забываешь, что курьеры оказались убиты очень своевременно? Совпадение? Не думаю. Кто-то знал об их роли и устранил ребят в тот самый момент, когда это меньше всего вызывало подозрений. Более того, я считаю, что Азью Вон все это время прекрасно знал, где находится тайник. «Нет, нет, нет!» Воскликнула Тая и закрыла лицо руками. «Этого не может быть, потому что просто не может!» Ты ведь сама говорила, что тебя слишком уж грамотно инструктировали, и планировку дворца показали, и распорядок объяснили, и точное нахождение искомого предмета. Более того, знали, как открыть двери. Как? Откуда? Ты думаешь, что дракон такой простофиля, чтобы всем подряд болтать о способах проникновения в недра своих покоев? Нет! Жестко произнесла Тая. «Я абсолютно уверена, что заказчиком является не Азювона. Об этом говорит весь мой опыт. Да, твои доводы разумны, и есть все основания подозревать его, но это не он. Я не могу это объяснить или доказать. Просто поверь моему чутью, оно меня никогда не подводило». «Хорошо», — после небольшой паузы произнес Артур. «Тогда заказчиком является твой прадед». «Что?» — ошарашенно переспросила супруга. Минуты две смотрела на мужа, словно молодая казана, выпрямитель переменного напряжения, а потом скривилась и, потерев лоб, прошипела. «Проклятье!» «Согласна?» «Мог!» — тихо буркнула она. «Он мог!» «Вот и я о том же!» «Собственно, у нас есть только три возможных подозреваемых. Это Акатош. Но он ведет себя как придурок, поэтому выбывает. Асью вон, но твоя интуиция говорит, что это не он. И твой прадед гол умер. Понятия не имею, чего он хочет, но старый Крендель явно что-то задумал. Ты про ту историю с мечом? Именно. Я вроде бы соскочил с его крючка» но что-то подсказывает мне, что упал я не в воду, а в его подсачек. Тая грустно улыбнулась, но промолчала. С предчувствием мужа было сложно спорить. Прадед у нее был тот еще любитель многоходовых комбинаций с непредсказуемыми ловушками и до последнего момента неясными целями. Каждый раз, когда она с ним сталкивалась, ей казалось, что он контролирует каждый ее вздох, каждый ее шаг. Что бы она ни делала. Вот только у супруга такой же диагноз. В какой-то мере это и неплохо. Сходить с ума коллективно намного веселее, чем поодиночке. В то же самое время в лавке Талнадара произошла очень интересная встреча. «Принц Нуада», — произнес хозяин лавки и сделал нарочито карикатурный поклон подпустив не то оскорбительные, не то насмешливые нотки в свой голос. «Отступник!» — ответил его собеседник, постаравшись вложить в это слово как можно больше отвращения и презрения. «Что я могу для вас сделать?» «Где он?» «Кто?» «Спутник этой мерзавки!» Ахон! А мне казалось, что раньше вас интересовала только Тая. Ты уже знаешь? Что именно? В городе так много шума и слухов, переплетенных с ложьей и выдумками, что я не знаю, чему верить. Этот человек захватил в плен и сдал городской страже девять наших воинов. Связанными. Сдал как рабов. Вот как. Удивился Толнодар но настолько нарочито фальшиво, что принц скривился. А я думал, что это слухи. Если бы... Акатош в ярости, в бешенстве. Ты должен нам помочь. Увы, но я храню нейтралитет. Развел руками владелец лавки. Кроме того, я не только не хочу, но и не в силах это сделать. «Это еще почему?» «Потому что я не знаю, где Артур. А если бы и знал, не советовал бы вам с ним связываться. Он достаточно опасен». «Человек опасен?» Ошалело переспросил Нуада. А потом истерично заржал. И лишь спустя минуту смог справиться со своим смехом и продолжить беседу. «Ты слишком долго живешь среди этих ничтожных тварей. Твой разум совсем повредился!» Это не этот ли человек захватил в плен и сдал городской страже девять наших воинов? Хотя до меня доходили слухи, что это не вполне верная трактовка. Это, конечно, ложь, но злые языки болтают а будто бы он захватил их в плен, не очень понимая зачем, просто так, из любопытства. Убивать не стал, так как вроде бы и не за что. а Вот и подарил их Магессе трюме, а уже та издала их городской страже. Хм, как это прозвучало! Ах да, мне шепнули, будто она попросила стражников помочь ей прибраться и выбросить мусор из ее дома. Конечно, эти болтуны все врали. Безбожно врали, Трюме такого не говорила. Из ума она пока еще не выжила, но слухами земля полнится, и не все мы способны сдержать в узде. — А говоришь, ничего не знаешь, — прошипел принц. Этот мерзавец заплатит за то, что сделал. О, неужели вас так расстроило, что Артур оказал рабам Акатоша на их место?» Принц Нуада дернулся вперед и зарычал, с трудом сдерживая свою агрессию. «Следи за языком!» — рявкнул он. «Вас так задевает, правда?» Или надев рабский ошейник, ты, дружок, растерял остатки гордости? Ты не хуже меня знаешь, что у нас не было выбора? Прошипел Нуада, никак не отреагировав на переход с издевательски уважительного обращения на ты. В самом деле, Анну отвернулась от нас. Она предала нас. Мы бы погибли без Акатоша. Да неужели? А мне недавно птичка напела совсем другую версию событий. Совершенно невинным голосом ответил Талнадар. — Что? Какую? Будто бы это темные эльфы отвернулись от Анну именно тогда, когда были ей больше всего нужны. «Ложь — Ложь! — зарычал принц. — Ты знаешь... «Я никогда не обманываю!» — холодно ответил Талнадар. «Это тебе сказал этот... человек?» Таким же холодным тоном поинтересовался Нуада. «А вот этого я тебе уже не сообщу. Мое право, ты знаешь». «Да кто он такой, проклятие!» «Что я могу сделать для вас?» Повторил свою приветственную фразу хозяин лавки с насмешкой в глазах, смотря на принца. «Выпить вот это!» Произнес Нуада после пару минут борьбы с нервами и извлек небольшую прозрачную склянку с жидкостью ядовито-зеленого цвета и поставил ее на стойку. «Мать просила передать. Твоя ссылка закончена. Ты можешь вернуться». «Нет, брат, не могу», — покачал головой Толнадар. «Но почему?» «Я не могу принять скверну». «Не хочешь?» — усмехнулся Нуада. «У тебя нет выбора, брат. У меня приказ. Или ты принимаешь скверну и возвращаешься, или мне придется тебя убить. Матери надоело ждать, пока ты примешь свою судьбу». «Ты не понимаешь», — мягким тоном возразил хозяин лавки с грустью, смотря на собеседника. «Я просто не в силах ее принять, брат». «Вздор!» — фыркнул Нуада. «Почему, это интересно, ты не можешь принять Дара Катоша? «Потому что я служу Анну». С этими словами он взял склянку в руки и, потянувшись к богине, отдал ей скверну в качестве жертвы. Ей она не повредит. Темный эльф знал это, чувствовал. Просто даст немного энергии и позволит распробовать на вкус силу своего врага. Глаза Толнадара вспыхнули ярко-синим светом, а склянка рассыпалась сверкающей пылью в его руке. Скверно же, наполнявшая ее, во мгновение высохла, скукожилась и потеряла всякую силу, превратившись в некое подобие комка высушенной болотной жижи. Нуа даже отшатнулся с ужасом на лице. «Нет — Нет! — воскликнул принц. — Да, брат, — произнес Сталнодар. Он вышел из-за стойки и стал приближаться к медленно пятящемуся гостю. «Да, но наша мать, она же говорила, что богиня мертва!» «Она соврала нам, брат. Богиня не умерла. Она уснула, задыхаясь от нехватки сил. Мы отвернулись от нее, а именно мы тогда были ее последней надеждой. «Нет, нет, нет! Уходи!» произнес Сталнадеар, подойдя к принцу Нуада вплотную. Чуть ли не нос в нос. «Ты не сможешь убить меня, а я не хочу убивать тебя. Скажи матери, что я отказался. Скажи, что я все знаю и никогда ее не прощу. Скажи, что я выбрал сторону. Скажи это матери лично и как можно скорее. Доверь охоту на Артура другим». «Ведь мои слова важнее». «Да», — неуверенным, бесцветным голосом ответил Нуада, глядя в пылающие ярко-синим светом глаза брата. В его голове не укладывалось то, что произошло. Он не хотел в это верить, но не мог, ибо слишком явной оказалась демонстрация. В его душе произошел маленький апокалипсис, как там говорится «Небо обрушилось на землю. Люди перестали брать взятки, а на заправках не стали больше разбавлять бензин. В общем, ну ада сломался».